Первое желание. Старый волшебник. Мы стояли перед многоэтажкой в центре города. Я всматривалась в плотно занавешенные окна одиннадцатого этажа. Светило яркое солнце, стоял полдень, сигналили машины, бежали по делам люди, струились грязные ручейки талого снега. Я в который раз перечитала записанное желание. «Моя жизнь бессмысленна, навечно оставьте меня в покое и никогда не трогайте. Я одинокий волк, я устал от людей и никому не доверяю. Пусть все об этом знают и навечно пожалеют о том, кого они потеряли и спасут меня в последний момент. Так тому и быть. Навечно». Я беспомощно посмотрела на Аврелия и передала ему бумагу. «Зачем он навечно три раза повторяет?» — удивился ангел. «Откуда мне знать? Наверное, решил, что так звучит эффектнее». На первой странице помещалось записанное слово в слово «желание». Далее подразумевалась расшифровка, но мечта не успела этого сделать. «Я думаю, этот случай решается легко. Демократизатором с разворота», — предложил Аврелий. «Нет, подожди. Давай это на крайний случай оставим. Я, кажется, начинаю понимать. Вот что. У тебя в отделе сотрудница на должности мечты. Хорошенькая такая, на бабочку похожа. Мне кажется, тут она будет кстати». «Думаешь?» «Уверена». «А почему бы тебе самой не попробовать?» «Я боюсь, что не сдержусь. И демократизатором с разворота». Аврелий снял с пояса телефон — Нет, рацию, старомодную и обшарпанную. Вытянул антенну, пощёлкал по кнопкам, поругался. Послышалось шипение. «Лия, приём! Срочно ко мне! Бросай всё к чёрту! Жду! Отбой!» Сиреневоглазая фея улыбалась и хлопала ресницами. Воздушная платьица она сменила на кожаные брючки и кожаный ежетопик — На пояс прицепила расшифровыватель. Демократизатор фея носила на манер фэнтезийного меча. За спиной. Больше никакой амуниции при ней не было. Она несколько раз, очаровательно хмурясь, перечитала желание и, наконец, сказала. — Я всё поняла, Аврелий Рафаилович. Сделаю. Можно идти? — Что ты там поняла? — снова просматривая бланк, спросил Аврелий. — Нам объясни. «О, это в двух словах не рассказать. Давайте я выполню задание и отчитаюсь». «Выполняй», — разрешил Аврелий. «И хватит меня по отчеству называть, сколько раз говорить». Лия взмахнула ресницами особенно прицельно. «Не могу, Аврелий Рафаилович, не положено. В законе о субординации чётко прописано. Всё, шагом марш выполнять». «Удачи, Лия», — пожелала я. Фея упорхнула эффектным жестом, перекинув за спину светло-серебристые волосы. Нам оставалось только ждать. Старому волшебнику с каждым днём всё труднее браться за перо. Он бродит вокруг стола с чернильницей и бумагами, то ближе, то дальше, круг за кругом, бормочет себе под нос. Старому волшебнику страшно, он позабыл магию, Больше не почувствовать ему, древнему, каково это, когда соединяются буквы в слова, а те — в живую змейку. Влекут куда-то, где неведомости и сияние, что когда-то звалось счастьем. Старый волшебник безумен. Он мечтал изобрести формулу вечной молодости, но познал только страх. И от нечего делать рассматривает его со всех сторон день за днём, ночь за ночью. Он на один глаз слеп, Держится прямо, будто нечто всё ещё тянет его ввысь, но пальцы уже не могут удержать перо с прежней ловкостью. Его келья тихие и чистые, он исправно наводит порядок и готовит пищу дважды в неделю, только грязь и паутину на окнах не трогает. Стук в двери раздался не то чтобы внезапно. Он уже давно ждал госпожу смерти и тщательно подготовился к встрече с ней. Старый волшебник оправил рукава мантии, последний раз взглянул в зеркало, мутное как раз настолько, чтобы не действовать лишний раз на нервы напоминаниям о старости и беспомощности, а потом погасил свечу и щёлкнул дверным замком, готовый первым шагнуть навстречу смерти, если она велит. Рассеянный свет проник в прихожую, и волшебник поморщился — Через порог решительно шагнула стройная девушка со светлыми, разбросанными в беспорядке волосами. Критически осмотрела стены, а затем и хозяина. Волшебник моргал и молчал, а едва не вырвавшаяся «Приветствую тебя, госпожа смерть» застряла в глотке и казалось теперь да нельзя глупым. Девушка поджала губы, видимо, не зная, засмеяться ей или рассердиться. Старый волшебник сказал «Я ждал не тебя». «А пришла я», — восстановила девушка. Он с беспокойством заозирался. «Послушай, я, конечно, рад, но не могла бы ты зайти чуть позже. Я и вправду жду кое-кого. Вот уже много лет». Девушка презрительно скривила губки. «Лет? Хороший мой, ты сидишь тут как пень чуть больше полугода. Каждый день для меня невыносимо подобен веку», — мрачно ответствовал старый волшебник. Я потерял счёт времени, я слишком стар и устал. Тонкие каблучки уверенно процокали по комнатам. Послышался треск раскрывающихся рам, звонкий голос припечатал. «Тебе тридцать девять, исполнится через месяц. Фу, ну и пылища. Что? Нет!» Волшебник с прытью, недостойный старца, метнулся в комнату, однако было уже поздно. Девушку озаряло полуденное солнце, в лучах которого мерцали пылинки. Она дважды чихнула и завязала волосы в хвост. Волшебник обескураженно молчал. Из распахнутого окна доносились звуки города. Шум автомобилей, музыка в торговом центре, голосовые сигналы светофоров. Солнце и свежий воздух проникали даже под повязку, глазу которой волшебник решил сделать слепым. А девушка тем временем продолжала что-то говорить но уже из кухни, где тоже успела раскрыть окно. «И сними, наконец, эту хламиду. Тоже мне колдун в отставке. Надеюсь, у тебя хватит мозгов не давить на жалость. Я на такие дешёвки насмотрелась. Будь здоров». Несчастный волшебник прокрался на кухню. Как не старался сохранить остатки достоинства, оно рассыпалось в песок. Он присел на край стула, спрятал руки в рукава. Девушка суетилась у плиты, хлопала дверцами шкафчиков. Он всё же предпринял попытку. «Понимаешь, я ужасно от всего устал. Я запутался в себе и не доверяю людям. Я одиночка по своей сути и никогда не смогу быть иным. Это мой путь, и как бы он ни был тяжёл, я его избрал». Девушка со стуком поставила перед ним дымящуюся чашку. По её светлым волосам прыгали солнечные зайчики — радостно выли сигнализации машин на улице. «Тебе в какао одну зефирку или две?» Он хорошенько подумал, набрал в грудь побольше воздуха и принял решение. «Две». Волшебник выпил пол чашки какао, съел зефирки, посмотрел на девушку и поинтересовался. «А ты, собственно, кто?» «У меня всё», — закончила отчёт Лия. Аврелий нахмурился. «Как это всё? По-твоему, это исполненная мечта? Какао с зефирками?» «Да. Ты издеваешься?» Лия обворожительно улыбнулась, слегка подалась вперёд и выдала. «Не у всех, Аврелий Рафаилович, мечты требуют стрельбы и расшифровки. Иногда человеку достаточно, чтобы кто-то сварил ему какао с зефирками, чтобы побыл рядом, подержал за руку, послушал, поговорил, подарил новую книгу» дал почувствовать себя нужным. «Я не знала вашу предыдущую сотрудницу, только слышала о ней. Да, наверное, она была яркая, прекрасная, заметная, всё ей было по плечу. Наверное, для таких, как она, нет преград. С ней можно было и в бой, и в любовь, и вот этой штукой по затылку». Она движением головы указала на демократизатора за спиной. «Я понимаю, что я совсем не такая и никогда её не заменю». «Но, знаете, Аврелий Рафаилович, я и не стремлюсь к этому. Я действительно другая. Не может человек постоянно гореть в огне своей великой мечты. А уж если она погибает, простите, что тогда остаётся человеку? Сидеть на остывающем пепелище, ничего не хотеть, жить воспоминаниями? Нет, Аврелий Рафаилович, вот тогда-то и нужны такие, как мы, как я». Не великие, а простые, бытовые, ежедневные мечты, исполнение которых позволит прожить ещё день, потом ещё один и ещё. Волшебник теряет смысл занятия магией и не может обрести новую мечту. Но, исполняя каждый день маленькие мечты, он понемногу приближается к ней. Из таких мелочей состоит жизнь. Вряд ли глобальные, огромные, головокружительные мечты могли бы сбыться, не поддерживая их ежедневно такие маленькие, но важные. Теперь решайте сами, выполнила я задание или нет. Мне можно идти, шеф? Аврелий посмотрел на меня, на неё и так по кругу. Лия скалила очаровательные зубки и трепетала крылышками. Я тоже не могла сдержать улыбки. Наконец Аврелий махнул рукой. «Ладно, свободно». Лия встала, поправила на поясе расшифровыватель и Лия уже направилась к выходу, когда ангел окликнул её. «Лия, постой. Как вернёшься в офис, зайди к шефу. Тьфу ты, к Христиану Сергеевичу. Скажи, я к концу месяца представляю тебя к премии второй... Нет, пока третьей ступени. Там посмотрим. На сегодня работу заканчивай, завтра даю тебе выходной. Только пафнутия предупреди». «Благодарю вас», — обезоруживающе улыбнулась фея. «И ещё. Да? Сегодняшнее задание в недельный отчёт не включай. Поняла?» «Поняла, Аврелий Рафаилович». Стрельнув глазками, она исчезла. Мы с минуту молчали и смотрели на тающее облако звёздной пыли, которая осталась от феи. «Круто», — сказала я. «Чётко». «Что там за расшифровка?» Мы склонились над листом с желанием. Под изящным почерком мечты уверенно было выведено фиолетовыми чернилами. «Я хочу, чтобы меня выслушали». Я обессиленно уронила голову на руки, посидела так немного. Мой напарник выглядел тоже не то чтобы очень. Он долго пробыл в мире людей. «Аврелий, ты как хочешь, но я сегодня всё. У меня куча дел дома». «Да, я тоже уже никакой. Ты иди, я отчитаюсь за нас обоих». Спасибо. Завтра в кафе в то же время. Замёт она. Но на завтра до кафе мы не добрались. Этот город пропитан тобой насквозь. Если ты вдруг исчезнешь, от него останется только скелет с глазницами площадей и торчащими ребрами труб. Он будет существовать ещё некоторое время, не зная, что умер, а потом обрушится к моим ногам грудой истлевающего хлама. Ты живёшь в каждом кирпичном закоулке, в каждом заколоченном киоске, в беседках под взбитым снегом. Я слишком люблю этот город, чтобы не полюбить тебя. Ты покинул его внезапно, без предупреждения, но я узнала об этом сразу, как только увидела, что город мёртв. Он продолжал исправно функционировать, как заводной механизм, просыпался по утрам, звенел велосипедными сигналами и завывал саксофонами. Большинство людей даже не заметили, что города больше нет. Но только не я. Я бродила по заросшим репейникам лестницам и смотрела на исчезнувшее граффити, искала следы там, где они всегда были, и не находила. Я заглядывала в окна. Ты даже не представляешь, сколько окон опустело без тебя, хоть в них и горел свет, и странные существа, нечто среднее между призраками и роботами, продолжали отсчитывать секунды до своей смерти. Перед тем, как уехать, ты прошёл по сумеречным улицам, снял душу города, как тонкий целлофан с парапетов, с балконов, вытянул из трещин асфальта, смял в хрустящий комок и положил в карман, чтобы увести с собой. Я специально узнала, на какой поезд ты сел, и взяла билет в противоположную сторону в один конец. Ночью вышла на маленькой станции, состоящей из трёх бетонных блоков из старого-престарого путейщика. За рельсами лежало поле развалин и высыхающих костей. Я двинулась прямо через него, не дожидаясь утра, и начала строить новый город, в котором ничто и никогда не будет напоминать о тебе». Я заполнила его собственной душой, влила кровь в сосуды магистралей, вычистила зубья домов, укрепила фонарные корни, стала расчесывать деревья в парках и заплетать им косы. Перед сном я забиралась на крыши и сочиняла под гитару колыбельные, а витрины украсились праздничным сиянием моих счастливых глаз. Однажды ты явился в мой город. Бесцельно, так, проездом, похрустывая чем-то в кармане и без видимых причин задержался дольше, чем рассчитывал. Я вижу, ты ходишь по его улицам, тебя околдовывает свет прожекторов на стадионах, ты готов часами напролёт дышать моросью на бульварах, ты мечешься, словно голодный пёс, не соображающий, откуда доносится запах пищи. Вечерами я поднимаюсь на любимую черепичную крышу, не самую высокую в городе, но самую уютную, Настраиваю гитару и играю. Я знаю, ты где-то неподалёку, пытаешься заснуть в дешёвой гостинице, пьёшь кофе в круглосуточном кафе, тратишь последние сбережения на безделушки в уличных лотках и не можешь понять, от чего тебя не отпускает этот город, который ещё недавно нельзя было найти ни на одной карте. Ты просто слишком любишь меня, чтобы не полюбить его». За несколько станций отсюда медленно превращается в руины тот, у кого ты забрал душу и от кого в панике сбежала я. Ты думаешь о нём на фанерной кровати хостела. Я тоскую о нём, когда сметаю листву с тротуара носками ботинок. Я шепчу одно слово, надеясь, что его тебе принесёт на крылышках мохнатый воробей. Ты чертишь это слово на пене остывшего капучино, и мы слышим друг друга, хоть ещё ни разу не встречались в моём городе. Вернёмся?